как вызвать энтузиазм и дух соревнования. В нашей аудиокниге уже было много примеров, когда оратор разбивал группу на несколько команд. Теперь пришло время более подробно остановиться на мотивах такого решения. Многие тренеры поступают в такое время занятий, чтобы дать учащимся не только знания, но и конкретные навыки. Дело в том, что пассивное обучение приводит людей к подчас иллюзорному убеждению, что они все поняли, и теперь они все будут делать правильно. Однако, когда наступает пора применить новые знания, они начинают действовать по привычной схеме, то есть ровно так же, как действовали до обучения. Чтобы переломить ситуацию, надо же во время занятий поставить людей в новые условия, то есть смоделировать процесс, в который они должны включиться. Лучше делать это, разделив учащихся на команды, чтобы каждый из них смог проявить себя. Конечно, почти всегда происходит так, что самые активные слушатели невольно подавляют более скромных И зачастую кто-то оказывается за бортом. Но тут уж вы ничего не можете сделать. Однако я советую отдельно прокомментировать это явление в самом финале упражнения. Честно говоря, не представляю, как можно учить профессиональным навыкам без применения этого метода. Однажды на занятиях в Киеве в телешколе компании «Интер» мы с оператором Сладковым разделили аудиторию в 100 человек на три команды, и каждый предстояло за один час подготовить ну как бы свежий выпуск телевизионных новостей. Мы учли, что в аудитории присутствовали люди совершенно разных профессий – журналисты, операторы, режиссеры, сценаристы, продюсеры. Поэтому в каждой команде были представлены разные специальности. Причем до нашего занятия люди даже не были знакомы друг с другом, так как обучались по разным программам и у разных педагогов. Надо было видеть, как закипела работа в трех учебных помещениях, о которых мы договорились, естественно, заранее. Были выбраны ведущие, корреспонденты, программы, новости. Операторы пытались организовать что-то похожее на студию новостей, используя имеющиеся в комнате стулья, столы, телевизор, доску, шторы. Режиссеры передевали как полагается, ведущего, а сценаристы и репортеры в срочном порядке писали тексты для прямых включений. Вот это было занятие. А с каким вниманием они смотрели потом программы друг друга и, как всегда, общим голосованием выбрали лучше И так как все было записано на камеру, просмотрели еще раз ее все вместе и уже стали искать в ней серьезные ошибки. Я всегда устраиваю общее голосование, чтобы не возникало ощущение, что педагог субъективно пристрастен. Иногда я специально заранее готовлю записочку со своим решением, и зал торжествует, если оно совпадает с общим мнением. Это бывает приятно. Но когда не совпадает, я подробно объясняю, почему предпочла именно эту работу, а не другую. Я очень люблю устраивать подобные состязания, потому что на протяжении вот уже более чем 20 лет преподавания вижу, как эффективно работает этот метод. Соревнование игра Это всегда азартно, это всегда интересно, это всегда эмоции. Сами слушатели говорят, что получают особый драйв от такого упражнения. А иногда они всерьез ссорятся, как внутри коллектива, так и одна команда с другой, и надо вникать в такие конфликты, похожие на ссор в детском саду. Он не стал читать мой вариант, а меня не выбрали ведущие, а другая команда украла наши идею. Я всегда спокойно говорю, что в реальной работе будет много таких ситуаций. Надо уметь решать проблему и учиться работать в команде. Кстати, этот призыв «Учитесь работать в команде» и все другие красивые и правильные слова на эту тему произносят как заклинание сотни педагогов и лидеров, и топ-менеджеров, и в бизнесе, и на телевидении, которые, по сути, являются командным производством. Я долго думала, как можно также через простую игру показать слушателям важность командной работы и придумала. Теперь это задание я использую в самых разных аудиториях для людей любых профессий. Дарю эту идею вам, пользуйтесь. Я предлагаю зал разделиться на две команды. Если в группе 12 человек, то получается, что участвуют все. Но если людей в зале гораздо больше, такое тоже бывает, я предлагаю выйти к доске двум командам по 6 человек и выстроиться, ну, как бы паровозиком, друг за другом. Доску мы делим вертикальной линией на две половины, а затем горизонтальной, получается уже четыре части. Далее я пишу задание. Нарисовать собаку. И пишу детали собаки. Голова, туловище, лапы, хвост, уши, глаза, нос. Но вам нельзя разговаривать друг с другом. Вам надо рисовать именно в той последовательности, в какой вы сейчас стоите в команде друг за другом. И каждый может выбрать себе только одну деталь и нарисовать ее. Это очень смешное упражнение, так как на доске появляются уродцы, похожие то на крокодилов, то на кенгуру. Но на собаку, честно, почти никогда не похож. На доске, Этими рисунками заполняются два верхних квадратика. И тогда я даю второе задание, то же самое. Но теперь вы можете уже посовещаться, говорю я. Вы можете расставить людей так, как сами хотите, в том порядке. И даже можете взять в руки блокнот и ручку. Но на совещании вам ровно одна минута, как в программе «Что, где, когда». Всегда бывает интересно наблюдать за тем, как в каждой команде сразу появляется лидер. Это именно тот человек, который первый спрашивает, кто умеет рисовать. Ведь над эти люди вообще не знают друг друга. В любой команде находится человек, который рисует лучше других. И вот уже он создает эскиз. А далее люди распределяются таким образом, чтобы тем, кто рисует лучше, достались более сложные детали. А те, кто не умеет, рисует, как правило, уши или лапы, согласно эскизу. Надо ли говорить, что на доске появляются приличные рисунки собак, которые отличаются от своих собратьев в верхнем квадрате, как небо от земли. И когда зал затихает от смеха, смех всегда... я могу спокойно спросить учеников а что собственно произошло почему у нас вдруг совсем другой результат и уже всем понятно становится и роль эскиза то есть общей стратегии да, общего плана и роль лидера и роль каждого человека если он поставлен в команде на правильное на свое место я не представляю каким образом ту же самую мысль можно было бы донести в виде общих рассуждений да просто невозможно Неслучайно в школе управления сколковой в корпоративном университете ВТБ, где мне посчастливилось преподавать студенты давно привыкли К постоянному делению на команды причем эти команды постоянно меняют свой состав так как педаггоги специально тасуют учеников чтобы они привыкали работать в новых ситуациях иногда за одно занятие человек успевает поработать в трех разных командах и это грамотно это это уместно когда мы занимались топ менеджерами в тб то сначала разделили студентов на три команды каждый готовила свой вариант презентации на одну и ту же тему затем общим голосованием была выбрана лучшая но после обсуждения в нее превнесли удачные моменты из вариантов, показанных другими командами. И уже только под самый конец мы предложили группе в полном составе создать лучший вариант успешной презентации. Я уверена, что они никогда не забудут это занятие и каждый сделает для себя необходимые выводы. Роль педагога в такие моменты может показаться незначительной. Стой себе сторонки досмотри. Да Но это не так. Педагог становится модератором. Он становится дирижером этого процесса. И на самом деле Он был и остается главным. Очень важно точно и коротко прокомментировать показанные работы, так как в эти моменты люди напряженно ловят каждое ваше слово. И в то же время они уже слишком устали, чтобы слушать длинную речь. И, наконец, важно чувствовать атмосферу в зале. Но сначала нужно уметь создать ее. Рабочая обстановка и доверительная атмосфера. Честно, это моя самая любимая формула. Повторю еще раз. Рабочая обстановка. заверительная атмосфера, то, к чему надо стремиться, то, что позволяет ловить каждое ваше слово. Все ораторы и тренеры – люди разные по темпераменту, возрасту, характеру, особенностям своего жизненного пути. Я никогда не буду советовать жесткому и властному человеку выступать с постоянной улыбкой на лице и рассказывать анекдоты, потому что у него это все равно не получится, значит, не надо. На телевидении есть хороший закон – предъяви себя зрителю таким, каков ты есть. И ты станешь лучшим. Но, следующая фраза, надо, чтобы было, что предъявить. Если вам есть, что сказать аудитории, это уже хорошо. Мысль о том, что ваше выступление должно быть воспринято с удовольствием и благодарностью, очень полезная мысль. Но подумать о том, что необходимо сделать для этого, тоже очень полезно. Я уверена, что атмосфера в зале вполне физическое понятие. В первые минуты в новой аудитории Всегда повисает напряжение. Оратора разглядывают, ему не доверяют. И, как мы уже много раз говорили, люди его оценивают. Стоит ли платить этому человеку за его товар в виде лекции или тренинга своим временем, а надо еще и деньгами? Атмосферу нельзя изменить призывами. Давайте работать дружно, не надо разговаривать. Если вам не интересно я могу замолчать. Это только добавляет напряжение, поверьте. Подобные приемы всем надоели. Еще со школы они не действуют. В школе ученики бесправны перед учителем, а во взрослой жизни хочется вести себя самостоятельно. Конечно, если вы босс и собрали людей на совещание, вам могут смотреть в рот и кивать головой, но атмосфера выдаст обман и притворство. Именно атмосфера. Я не знаю, как описать словами, любимую мною атмосферу творчества и доверия, но уверена, что каждый из вас знает, о чем я говорю. Как ее создать? Да будьте искренними. Не бойтесь признаться в незнании какой-то темы, Постарайтесь комплиментами перебодрить тех людей в зале, кто в этом нуждается. Поставьте на место тех, кто мешает группе работать, но постарайтесь сделать это корректно, опираясь на поддержку большинства. Доверяйте людям, они это всегда очень ценят. Старайтесь не задевать ничьих, амбиции это опасно. Никогда не переходите на личности. Строго придерживайтесь той темы, которая заявлена в программе. И, конечно, помните о том, что улыбка – это всегда знак расположения. так же как умение глядеть в глаза тем, кто сидит перед вами. В общем, как говорится, будьте проще, и к вам потянутся.